Глава 55 «Охренеть, сука!» – заорал Кутис, рванув вперед. Сэм с Дантистом тоже побежали, но на несколько секунд позже. Сперва они пытались рассмотреть тварь, с которой даже в мыслях не было начинать бой. Я задержался дольше всех, разглядывая невиданного ранее монстра. Больше всего матка была похожа на огромного муравья или крысу, А точнее их помесь, хотя это и сложно представить. Эта крыса была метров пять в холке с покрытыми хитином тонкими лапами. Но это только относительно ее тела тонкими. Так-то каждая лапа была толщиной с человека. В сочленениях, казалось бы, уязвимых местах мутанта росла шерсть, неплохо защищающая от режущих и рубящих ударов. Хитин защищал от огня и стрелкового оружия. Да и ментально такое существо атаковать бессмысленно. В общем, драться с ней никто не собирался, и все единогласно, не сговариваясь, решили драпать. В большом зале с водой этой тварюге было очень удобно бегать на своих восьми. А вот дальше, когда проход стал немного уже и извилистей, у нас появился шанс оторваться. Матке пришлось притормозить и потерять немного в скорости. От инерции ее немного занесло, и она хитиновым брюхом счесала часть скалы, пронзительно закликотав при этом. «В узкие проходы! Давайте туда!» Заорал Кут, увлекая нас за собой. Думать было некогда, и я метнулся за остальными в довольно маленькое ответвление, метра два в диаметре. «Для нас удобно, а вот матка не пролезет. Только это нас не спасло». По крайней мере, не полностью. Ответвление, как и многие остальные, оказалось тупиковым. Мы прошли не больше 10 метров и уперлись в округую стену, заросшую каким-то мхом. «Писец!» — обреченно выдохнул дантист, осматривая стену. «Худ, куда ты нас завел?» — создавая тусклое освещение, спросил Сэм. «Да откуда ж я знал? Она нас чуть не догнала». Тяжело дыша оправдывался Кут. Я же смотрел назад, на бронированную лапу, пытающуюся расширить проход. Борозды в камне она оставляла приличные, да и небольшие куски иногда вырывала со скалы, но чтобы сделать проход, ей придется работать в таком темпе несколько дней. — И что теперь делать? Она же не уйдет! — жаловался дантист. — А давай мы тебя отправим договориться! — предложил ему Кут. Тот сразу притих, видя нервное лицо моего друга и помня, что остался без навыков. «Давайте подумаем, какие у нас варианты», — спокойно предложил я, разворачиваясь к остальным. «Да как бы немного. Или сидеть, или драться», — буркнул Сэм. «Или скормить садиста, ой, в смысле дантиста, этой матки. Может, она не сильно голодна и уйдет, когда сожрет его», — пошутил Кутис. «Да таким подонкам она только подавиться может!» – ворчал Сэм. «Ну, так еще лучше двух зайцев одним ударом!» «Я могу немного поджечь ее, но меня она долго не хватит!» – предложил Сэм. «Не надо, у нас шмурдяка почти нет, а тебе еще силы нужны!» Тварь не унималась и уже двумя лапами усердно крошила проход, хоть и не очень успешно. От этой возни стоял не слабый шум, будто бульдозер царапает ковшом, асфальт или бетон. Поднялось немного пыли, но с ней наши маски запросто справятся. А вот что делать с отсутствием еды и шмурдяка? Без этого мы долго не протянем. Хотя скорее тварь прорвется к нам, чем мы помрем с голоду. Гребаные идиоты, зачем я связался с вами? Причитал себе поднос. Дантист. Все перестали обращать на него внимание и сосредоточенно размышляли над ситуацией. Хотя нет, ситуёвиной. Минут через двадцать волнения и эмоциональный накал куда-то пропали. Все успокоились, насколько это было возможно. Прекратились все разговоры, перепалки и даже нервное расхаживание туда-сюда. Матке тоже надоело скрестись и она внезапно прекратила это занятие. Вместо этого она попыталась заглянуть в проход своей крысиной мордой в хитиновой броне, но и это у нее не вышло. А спустя еще минуту матка куда-то ушла. Мы молча переглянулись, не веря в происходящее. — Может, за под... — начал говорить Кут, но я с Сэмом на него цикнули, злобно зыркнув. — Может, за подмогой пошла? — едва слышно повторил Кут. Я отрицательно покачал головой. Кут несмело поднялся с пола и тихонько подкрался к входу. Все напряженно наблюдали за ним. Я хотел его остановить, но при этом мне и самому было любопытно, блефует королева или она правда вспомнила о более важных занятиях. Всю же осторожность взяла верх и я шепотом окликнул друга до того, как он добрался до входа. Кута глянулся и уставился на меня вопросительно, я лишь кивнул в нашу сторону. Ночник понял, но еще несколько секунд колебался, а затем все же вернулся. — Зачем ты остановил меня? Вдруг она ушла? — спросил он шепотом. — А если нет? — Я бы отскочил, она все равно нас не видит. — Давай подождем, — решил я. — Чего ждать? Что если она за подмогой пошла и сейчас сюда очередь из более мелких тварей выстроится? Вряд ли они сейчас город осаждают. А если не все? Тогда они уже были бы здесь. Твари будут защищать матку в первую очередь ценой своей жизни. Если хоть немного похоже на обычных насекомых. Нашумели мы тут не слабо, да и королева орала на все гнездо. А раз никто не прибежал, то значит и некому пояснил я свои размышления неунимающемуся унимающемуся Кутису. «Ладно, давай подождем», — согласился он. И бесконечно долго пошли минуты, а затем и часы. Время было отслеживать сложно. После выхода из лабы я остался без своего оружия, часов и прочего снаряжения, как и дантист. Сэм оставил свои часы в поселке, а у Кута их и не было. Это довольно дорогая вещь. По ощущениям прошло часов десять, но если подумать, то не больше двух. Теперь-то можно выходить. Не выдержал Кут и направился к исцарапанному горлышку туннеля. Стой, давай одежду скрутим и бросим на выход. Если тварь там, то пусть лучше шмотки пострадают. Предложил Сэм. Да вы затрахали уже, как бабы сиськи мнете. Буркнул дантист и пошел к выходу. Мы все замерли в ожидании, а я даже не подумал его остановить. И очень даже зря. Едва дантист ступил за пределы узкого тоннеля, как его загребла лапа королевы. Мой ступор продлился не больше секунды, затем я рванул следом за дантистом. Без него я, возможно, вообще не смогу найти Татьяну. Кут и Сэм побежали за мной. Когда я выскочил из тоннеля, матка как раз поднесла трепыхающуюся добычу к своей пасти. Странное сочетание клыков в верхней и нижней части пасти, а также жвал по бокам. Я прыгнул к королеве, создав два клинка в руках. Неожиданно для меня самого они сумели повредить хитин на одной из лап огромной твари. Хотя перерубить такую совсем непростая задача. Но мне нужно было лишь отвлечь матку от ее жертвы, и мне это удалось. Королева посмотрела на меня вниз, как на назойливое насекомое, и попыталась прихлопнуть другой лапой. Я отскочил в сторону, а затем снова атаковал поврежденную конечность. Ко мне присоединился кута, а Сэм ослепил ее ярким прицельным лучом света. От такого неожиданного отпора тварь попятилась назад, даже уронив свою добычу, но затем собралась с силами и снова рванула к нам. Даже вдвоем скутом мы не сможем отрубить ей конечность, а у нее их целых восемь. Значит, о победе над таким мутантом можно только мечтать. По крайней мере, не с нашими силами. Мы снова бросились на утек, прихватив с собой стонущего от боли дантиста. Бежать самостоятельно он не мог, но, вися на мне и кутисе, ему удавалось прыгать на одной ноге. Так что передвигались мы достаточно медленно, однако Сэм это компенсировал. Время от времени он слепил нагоняющую нас тварь, предотвращая ее атаки. Хорошо, что он не потратил всю энергию на бессмысленную атаку огнем. Вот только надолго его не хватит, как и нашей выносливости. Мы бежали по основному туннелю столько, сколько могли, а затем уперлись в очередной тупик. Точнее, не тупик, а обвал. Скорее всего, тот самый, что устроили жители города, чтобы избежать атак мутантов. «Нам пизда!» – заорал дантист, поддавшись панике. «Ты сдохнешь первым!» — рявкнул на него Кути, схватая завор от одежды. «Мерк, ты можешь что-то сделать этой твари?» — отвернувшись от всех, спросил я. «Рад, что ты вспомнил обо мне. Как твои дела?» Ехидный голос отозвался у меня в голове. «Мне не до шуток сейчас. Если ты нам не поможешь, мы оба сдохнем». «Ты сдохнешь, а я буду искать нового носителя». «Но вряд ли он тебе достанет хоть одну частицу». Это мы еще посмотрим, но ты прав, не хотелось бы с тобой прощаться. Ты мне нравишься, привык я к тебе. Да хватит, счет на секунды идет. Увы, я еще маловато силы подкопил. Человека еще, может, и смогу убить, а вот королеву и пятого ранга, ну уж нет. Так нахер ты мое время тратишь? Сквозь зубы процедил я, осматривая пещеру. Тварь была уже близко, а Сэм выдохся почти полностью. Он отгонял и задерживал ее несколько минут, а такая нагрузка предельная даже для его ступени. Пусть он и не постоянно использовал навык, да и не самый мощный из всех, но даже это сильно истощает. — Кут, отпусти его, руби камень с той стороны! — сказал я, указывая рукой. Я уже начал превращать ее в подобие кирки. Раньше я такого не делал, но получилось легко. Вообще под этой горой я чувствовал, что моя ночная частица способна на большее. Мы принялись долбить камень по двум сторонам от прохода. На потолке были заметны трещины, видимо от взрывов или чем-то городские устроили обвал. Да, был риск, что и нас завалит вместе с этим проходом. Но прямо над нами были две прочные опорные рамы из дерева и металла. А на проходе, где стоял Сэм, таких подпорок не было. Кут сначала попытался рубить камень тентаклями, но, глядя на мой успех, тоже создал кирку. Причем более массивную, чем у меня, да и орудовал ею быстрее. За 20 секунд я выдохся так, будто работал 2 часа. Сказывалась еще погоня с хромоногим утяжелителем, а также нагрузка на нервную систему. Но и результат меня порадовал. Трещины на потолке продлились к проходу, а затем сверху посыпались камни. Я едва успел откинуть Сэма, стоявшего на проходе, с помощью телекинеза назад. Вышло грубо, возможно и с травмами, но иначе его бы привалило. Скрежет королевы прекратился, как и сыплющиеся с потолка большие и мелкие камни. Когда пыль селась, а очко разжалось обратно, я стал осматривать своих спутников, надеясь, что все живы. К счастью, никто не пострадал, по крайней мере физически. Морально пережить такой обвал и оказаться в каменной могиле – удовольствие не из приятных. «Ты попроще ничего не мог придумать». — спросил меня Кутис, стряхивая с себя пыль. Сэм молча потирал ушибленную спину, даже не пытаясь подняться. Донтист и вовсе лежал неподвижно, глядя на нас. — Ну, извини, инструкции на такой случай не имеется, — ответил я. — И что теперь? Сдохнем тут от голода, — продолжал жаловаться Кут. — Скорее от жажды, — добавил Сэм. «Так, отставить панику и нытье, сейчас что-нибудь придумаем!» Успокаивал я остальных. «Такие придурки ничего не придумают, а сдохнем мы здесь от удушья!» Вставил свое слово дантист. «А ты вообще заткнись, все из-за тебя!» Набычился Кут. «Спокойно, Кут, он прав. Притока воздуха здесь нет, иначе пыль указала бы, где сквозняк!» Осадил я друга. «И что теперь?» Давайте убьем его, чтобы подольше протянуть. Нет, никого мы убивать не будем, а ты побереги силы и кислород. Дышите медленнее, двигайтесь и говорите меньше. Не нервничайте. Ты прикалываешься, мы здесь и дня не протянем. Не унимался Кут. Протянем, если доберемся до свежего воздуха. И как мы это сделаем? Начнем разгребать завал. Спокойно ответил я и показал всем пример. Я отодвинул один из лежавших вверху камней, и тот покатился вниз. Ты сдурел? Мы едва дышим, а ты тут раскопки устроить собрался. Есть идеи получше. К тому же нам нужно всего лишь создать приток свежего воздуха для начала. А дальше? Что-нибудь придумаем, позовем на помощь. Ага, ночники нам помогут разве что сдохнуть. Ночники разные бывают, не все на стороне Дорана. Мы принялись разбирать завал. Правда, вместо себя Кут заставил работать дантиста. Тот хоть и не мог ходить, но умудрялся и сидя разгребать камни под самым потолком. Сэм сначала отдыхал, а затем сменил меня. Кут сменил дантиста, когда тот полностью выдохся. Все же без частицы он был обычным человеком, а значит намного слабее любого из нас. Хотя на примере Луиса и простой человек может потягаться с одаренным. Интересно, как он там? Частица взяла его жизнь или организм принял ее? Возможно, стоило отдать ту частицу мерканему, хотя я опасаюсь делать его сильнее. Не знаю, сколько раз мы менялись, после десяти я сбился со счета, но таким образом нам удалось проработать достаточно долго. Время суток уже сменилось, так как я почувствовал упадок сил, но это принесло свои результаты. Получилось создать неплохой поток свежего воздуха, сначала ночного, а затем утреннего. До нас доносились обрывки разговора стражников, только звать на помощь я не решился. Подумают еще, что это мутанты научились разговаривать и взорвут нас повторно. К тому же осталось разобрать совсем немного. Нам не нужно было проносить что-то крупное, так что достаточно раскопать небольшой лаз. И к середине дня мы это сделали, пусть и устали при этом конкретно. Нет, мы не просто устали. Мы полностью истощили все силы и запасы организма. последние часы даже разговаривать было сложно, не говоря уже о монотонной и тяжелой работе. Стражники увидели нас не сразу. Мне удалось выбраться первым, затем полез Кутиса, а я размышлял, с чего бы начать разговор. На посту были двое парней. Один постарше, второй помоложе. Оба со званиями рядовых первого и третьего ранга. «Наверное, опять вулкан просыпается. Что здесь такого?» Бормотал один из стражников. «Да это мутанты пытаются прорваться, точно тебе говорю». Все мутанты у стен города. Кому там прорываться? К тому же там обвал на несколько сотен метров. Да, знали бы вы, что этого обвала метров пять, да и то камни не особо крупные, вы бы не спали так спокойно. Королева, если бы захотела, пробила бы проход за несколько дней, но ей это почему-то не пришло в голову. А может у нее на это свои причины. Давай позовем Лорена. И что ты ему скажешь? что слышал что-то подозрительное. Но мы же правда слышали. Да ты с не понял ничего или шмурдяка перебрал. Смотри, смена скоро закончится и нам нужно что-то доложить. Как обычно, скажем, что все нормально, а следующие уже пусть сами решают. Нет, я так не могу. Нужно еще раз проверить. С этими словами молодой стражник развернулся к обвалу, перестав точить свой меч и округлил глаза, увидев нас. Пыль, прилипшая к засохшему поту и крови на моем теле, придавала мне вид, если не мутанта, то хотя бы ожившего мертвеца. Разодранная одежда и изможденный вид лишь дополняли эту картину. Но я хотя бы просто сидел на камнях. Кутис в это время вообще вылезал из-под обломков, стиснув зубы от боли и нетерпения. «Брок, Брок, смотри, твари лезут!» Завопил молодой стражник, упустив от неожиданности меч. «Да иди ты, шутник, херов!» Буркнул старший, но все же повернулся к нам. «Ух, того, Нокса, твари лезут!» «Да никакие мы не твари, разве что один из нас!» прохрипел я, отдыхая на камне. «Брок, он разговаривает! Зови Лорена и священника! Ноксы разговаривать научились!» «Да угомонись ты, не Ноксы мы!» Тихо бормотал я, так как на нормальную речь не было сил. Но молодой ночник меня уже не слушал, а изо всех ног улепетывал куда-то между домами. Старший был немного сдержанней и внимательно нас рассматривал, не пытаясь убежать или напасть. — Действительно, не ноксы, А чё вы, а как? — бубнил он. — Дай шмурдика глотнуть, а? — Тот молча открутил свою флягу, но сперва сам сделал несколько больших глотков, а затем протянул ее мне. «Вы кто такие? Чего там делали?» – спросил он, пока я пил. От ядреной смеси, в которой кроме спирта ничего не чувствовалось, у меня перехватило горло. Я уж было подумал, что это не шмурдяк, а чистый алкоголь, причем не особо качественный. Но через несколько секунд я почувствовал расслабление, а затем прилив новых сил. Жажду это не утолило, но я хотя бы смог нормально разговаривать. Тем временем кут вылез из пещеры, а за ним уже полз дантист. Да городские мы, просто не смогли иначе в город попасть. Сам понимаешь, там твари всюду. Зато в гнезде пусто, вот и пришлось обвал разбирать! лениво пояснил я. Говорить не хотелось, но и встретиться с их начальством тоже желания не было. Только вот это нам не особо помогло. Не успел дантист выбраться из норы, как к нам уже бежала два десятка вооруженных ночных стражей вместе с испуганным постовым. «Вот они, я же говорил!» «Стойте, стойте, это не мутанты!» Обратился к своим соклановцам старший постовой, что поделился со мной шмурдяком. «Это мы сейчас выясним. Именем ночного клана вы арестованы!» Командирским голосом объявил офицер третьего ранга, тычав в меня копьем. Я лишь бессильно закатил глаза вверх. Ну вот, с корабля на бал.